Глава 17. 30 октября. Я беседовал о нашем положении с господином Летурнером. По-моему, пребывание наше на мели будет непродолжительно, если, конечно, не будет никаких осложнений. Но Летурнер не разделяет моего оптимистического взгляда. — Наоборот, — говорит он, — мне кажется, что мы бесконечно долго проторчим на этом камне. — Почему же? — спрашиваю я. Не бог весть, сколько времени потребуется, чтобы выбросить за борт несколько сот тюков хлопка. Через два-три дня мы двинемся в путь. Разумеется, господин Казалон, выбросить эти тюки — штука нехитрая, но дело в том, что приняться за работу в трюме пока еще нельзя. Матросы там задохнутся. Пожалуй, раньше, чем через несколько дней, в трюм нельзя будет и попасть, ведь огонь там до сих пор не потух и истребляет еще средние слои тюков». «Сможем ли мы вообще пуститься в море? Ведь надо прекратить всякий доступ воды, а это дело нелегкое. В противном случае мы погибнем от воды, спасший нас от огня. Нет, сударь, я не обольщаюсь розовыми мечтами и смотрю трезво на вещи. Я сочту за великое счастье, если мы хоть через три недели отправимся дальше. И надо молить Бога, чтобы до нашего отплытия нас не разбил шторм и не похоронил бы на этом угрюмом утесе». «Действительно, в нашем положении нельзя себе представить ничего опаснее шторма. Огонь можно потушить, пробоины починить, но как умилостивить беспощадный порыв жестокого ветра? Положим, на время можно взобраться на самую высокую часть утёса, но что прикажете предпринять дальше, если от Шанцелора урагана ставят одни щепы?» «Господин Литурнер», — обратился я к нему, — «Роберт Куртис внушает вам доверие?» Полнейшее. Надо благодарить Бога, что капитан Гентли передал ему свои обязанности. Я убеждён, что Роберт Куртис сделает всё возможное для нашего спасения. По мнению капитана, определить теперь продолжительность нашей вынужденной стоянки весьма трудно, так как всё зависит главным образом от внешних обстоятельств. Впрочем, надо надеяться, что погода будет стоять благоприятная. Барометр поднимается без колебания, а это верный признак наступающего продолжительного затишья и отсутствия атмосферных колебаний. Значит, пока долой отчаянье. Да здравствует надежда в возможное спасение. Нельзя, однако, терять времени, и все самоотверженно предлагают свою помощь. Роберт Куртис приказывает немедленно приняться за тушение пожара. Огонь до сих пор змеей извивается между верхними рядами тюков. Благодетельница-вода, нахлынувшая с моря, не может до них добраться. Приведенные в действие помпы приходят ей на помощь, и прозрачная струя вступает в беспощадный смертельный поединок с мелькающими там и сям прожорливыми огненными языками. О спасении груза не может быть и речи. Матросы пока сами справляются с работой. Мы охотно предлагаем свои услуги, но в них пока не нуждаются. Но когда огонь будет уничтожен и надо будет приняться за разгрузку корабля, экипаж прибегнет к нашей посильной помощи. Теперь же я провожу время в длинных беседах с обоими литурнерами и в чтении. Несколько часов в день я посвящаю своему дневнику. Необщительный инженер Фальстен по-прежнему весь погружен в цифровые вычисления и целыми днями чертит планы различных машин. Да это бог, чтобы он изобрел какой-нибудь прибор для спасения шанселора. Что касается Кира и его жены, то они держатся особняком и избавляют нас от глупых жалоб и причитаний. К несчастью, мисс Герби вынуждена быть с ними, и мы почти лишены её милого общества. Капитан Гентли не вмешивается в распоряжение своего заместителя. Инстинкт моряка в нём совсем не проявляется. Это жалкий, опустившийся человек. Его присутствие на корабле даже незаметно. Буфетчик Гоббард, желчный, неприятный человек, исполняет, как ни в чем не бывало, свои обязанности, заботится о нашем столе и вечно пререкается с поваром джинкс Этот безобразный, грубый негр вечно втирается в среду матросов и, по-моему, проводит с ними слишком много времени. Жизнь на корабле течет скучно и однообразно. К счастью, меня осеняет мысль отправиться на разведку злосчастного утеса. Разумеется, прогулка не обещает быть очень интересной и разнообразной, но на безрыбье и рак рыба. Я хватаюсь за эту идею, чтобы хоть на короткое время покинуть надоевшее мне судно. Кроме того, я нахожу необходимым снять план с этого никому неведомого утеса. Литурнеры вполне разделяют мое мнение и берутся помочь мне». Капитан Куртис дополнит нашу гидрографическую работу и с возможной точностью вычислит местонахождение, причинившего нам столько зла подводного рифа. И вот 31 октября Литурнеры, отец и сын, и я покидаем Шанселор и, снабженные лотом для измерения глубины, отправляемся к утёсу на маленькой шлюпке в сопровождении одного из матросов.